Эй! Мокрая, будто ее облизали, толпа, прокисший воздух плесенью веет. Эй, Россия! Нельзя ли чего поновее? Блажен, кто хоть раз смог, хотя бы закрыв глаза, забыть вас, ненужных, как насморк, и трезвых, как нарзан!» Вы все такие скучные, точно, во всей Вселенной нету капри, а капри есть, от цветочных, весь остров, как женщина, в розовом капоре. Помчим поезда к берегам, а берег забудем, качая тела в пароходах, наоткрываем десятки Америк в неведомых полюсах, вынижем отдых, Смотри, какой ты ловкий, а я, вон у меня рука груба как. Быть может, в турнирах, быть может, в боях, я был бы самый искусный рубака. Как весело, сделав удачный удар, смотреть, растопырив ноги, как. И вот врага, где предки, туда отправила шпаги логика. А после в огне, раззолоченных зал, забыв привычку спанья, всю ночь напролет провести глаза, уткнув в желтоглазый коньяк. И, наконец, ощетинясь, как еж, с похмелья придя поутру, Неверный любимой грозить, что убьешь И в море выбросишь труп. Сорвем ерунду пиджаков и манжет, Крахмальные груди раскрасим под панцирь, Загнем рукоять на столовом ноже И будем все хоть на день до да испанцы. Чтоб все, забыв свой северный ум, любились, Дрались, волновались. Эй, человек, землю саму, зови на вальс. Возьми и небо заново вышей. Новые звезды придумай и выставь, чтобы, ступлённо царапая крыши, в небо карабкались души артистов. 1916 год.